Глава 1. Спустившись с трапа самолёта, я вздохнул полной грудью и тут же поморщился. Основные повреждения, которые я получил в битве с Азоны, уже зажили, но сказать, что я полностью здоров, было нельзя. Впрочем, поморщился я не совсем от боли, а из-за того, что до сих пор её чувствую. Эта грёбаная старуха заставила меня сломать многие барьеры. Я несомненно стал сильнее, чем был до этого, но вот регенерация почему-то лучше не стала, в то время как повреждений я получил больше обычного. Дом, милый дом, произнёс я, глядя на стоявшие неподалёку машины рода. За вычетом пары неприятных моментов, у нас всё получилось, и мы вернулись. Теперь можно и расслабиться. Ну, во-первых, начал с усмешкой Щукин: неприятных, мягко сказано. А во-вторых, не знал, что ты умеешь нервничать. Вздохнув, я глянул на старика. Вам расслабиться, пояснил я ему словно маленькому ребёнку. Мне это естественно не нужно. Уеел, хмыкнул Щукин. Ладно, потопали. Вообще-то заметил идущий рядом с светов, как раз мы расслабиться пока рядом не можем. Что так? глянул я на него. Мы ведь в том числе и твои охранники, пожал он плечами, поправив люльку с младенцами. Так вот расслабишься, ты возьми из подкнись, разбитые колени, сломанной шеи плач, слюни. Оно нам надо? резонно усмехнулся я. Ну тогда бдите. В Японию вернулись все, кроме Райта, точнее, вся боевая группа, кроме Райта. Чернокожий виртуоз остался верен своим принципам, так что уговорить его вернуться вместе с нами не получилось. Патриот своей страны не собирался служить иностранному аристократу, а значит, и ехать в Японию смысла не было. Задача выполнена, месть свершилась, теперь можно начать жить заново, что в его возрасте непросто. Не знаю, как сложится его дальнейшая судьба, но контакты остались, и если что связаться с ним будет просто, как и ему со мной. В общем, вернулась вся боевая группа. А вот команда юристов, которую мы дождались из особняке Тарвордов, осталась. Вот уж кому предстоит много работы забрать что-то у американцев посложнее, чем их уничтожить. Благо на нашей стороне целый международный альянс аристократов, так что в успехе я не сомневаюсь. Не знаю, сколько времени это всё займёт, но своё мы получим. Возвращение домой отметилось жуткой пробкой, в которой мы простояли 2 часа. У ворот особняка меня встречала вся семья: Аторашики, Норику, Казуки, Эрна, Рейка, Кэми, Раха. Последняя, конечно, не совсем семья, но и чужой её не назовёшь. Со мной же были Щукин, Святов, Добрыкин и Сасаки Айджи. Сугихара поехал к семье, а Таканаки Заши со своими людьми на базу Тёмной Молнии, откуда они также разъедутся по домам. Лук, которым пользовался Сугихара, и перчатка Сюко, которую использовал Такано, уложены в два кейса, которые держал в руках Сасаки Айджи. А вот перчатка с маской и браслет, которые использовали Щукин, Сасаки и Добрыкин, я пока оставил. Так, на всякий случай. Пока младенцы, которых нёс Святов, не добрались до дома, Расслабляться я не собирался. И если маску я отправлю в хранилище, то вот перчатка и браслет, скорее всего, так и будут у Щукина и Добрыкина. Плевать, что артефакты родовые. Слишком уж мало у нас членов рода, и пара лишних виртуозов не помешает, особенно после уничтожения клана Хейк. Думается мне, что в ближайшие годы оставшиеся слуги, а то и рода разгромленного клана вполне могут попытаться отомстить. Сделать это иностранцам будет сложно, но пара нападений вполне вероятна. Я бы и маску оставил, но настолько мощный артефакт всё-таки лучше спрятать до поры до времени. А то ведь на её обладателя могут персональную охоту начать. Да и спрятать её гораздо сложнее, чем браслет или перчатку. "Я дома", произнёс я с улыбкой. А Тарашики стояла впереди всех, и, естественно, именно она заговорила первой. С возвращением кивнула она. Девчат махнул ей Казуки, как всегда брутален. "Стараюсь, Синзе-сан", кивнул он с серьёзной миной. Но Рикутян улыбнулся яжене. С возвращением, улыбнулась та. При этом, в отличие от остальных девчонок и от Арашики, Норику буквально светилось от радости и гордости. Будь здесь кто-нибудь посторонний, он наверняка бы словил на себе её высокомерный взгляд. Впрочем, она может позволить себе гордиться мужем. В конце концов, я реально крут. После того, как мы все поприветствовали друг друга, чёткий по всем традициям строй моей родни сломался, превратившись в толпу. Рейка тут же подбежала и обхватила меня руками, после чего унеслась к святому, к которому направились и Эрнасрахи. Казуки просто подошёл поближе. Складывалось впечатление, что и он не прочь меня обнять, но положение, или лучше сказать, мужецкая гордость не позволяло. Он ведь уже не ребёнок. Стоило Рейки отпустить меня, как правую руку тут же окупировала Норико, в то время как Атарашики, обведя всех взглядом, качнула головой и повернулась в сторону дома. Пойдём уже, произнесла она. Правда с места Атарашики сдвинулась только когда я с ней поравнялся. Норико тут же отпустила мою руку и чуть притормозила, оказавшись сразу за моим правым плечом. За спиной шёл Казуки, а чуть поодаль шли все остальные. Впереди Свята с Люлькой, вокруг которой вертелись девчонки, а позади них Щукин, Дабрекин и Сасаки. "Дома всё в порядке?" спросил я на ходу. "Тебя не было, ты всего ничего", усмехнулась Атарашики. Что тут могло случиться за это время? Мало ли, чуть пожал я плечами. Что за младенцы? спросила она после небольшой паузы. А то сама не догадалась, улыбнулся я. Будущий аматерой, естественно. Синдзи нахмурилась она, да и Норико шага сбилась. Ты правда думаешь, что брать в рот детей, чью семью мы уничтожили, здравое решение? Всё зависит от их воспитания, ответил я уже без улыбки. Если ты будешь относиться к ним как к детям врага, то они вырастут врагами. Не факт, что их хорошие отношения помогут, не сдалась она. Сам подумай, в них уже почти нет японской крови, они будут слишком выделяться, когда подрастут. Это не может не сказаться на их характере. С каких это пор аристократам не плевать на внешность, удивился я. Главное к амонтоку. Так-то, ну так, оно так» произнесла она неуверенно. Хочешь их убить, убивай, произнёс я жёстко. Но лично, никаких слуг. А я свой лимит по убийству детей выработал на несколько лет вперёд. Уж позволь мне сохранить остатки человечности. Синзи произнесла она неуверенно, но замолчала так и не закончив. Они младенцы, произнёс я, не дождавшись продолжения. Чистый лист. Как мы их воспитаем, такими они и будут. Ты прав, извини, вздохнула Тарашики. Не знаю, что на меня нашло. Просто Азуну вспомнила. И что эти твари с ней сделали? В этот момент моя решимость умолчать и её сестре дала трещину. Очень хотелось поведать, с кем мне недавно пришлось сражаться. Тем не менее, я промолчал. Даже если и рассказывать, то уж точно не сейчас, посреди дороги. Всё нормально, я понимаю, принял я её извинения. Когда мы вошли в дом, Атарашкис спросила: "Ты сейчас чем займёшься?" Мм, <свят> за домансе душ, перекус и, в общем-то, свободен. Это если ты хотела что-то обсудить. А так надо бы к Куяма съездить, Мизуки навестить, да дела накопившиеся разгрести. Вообще-то я и без поездки к Куяма обошёлся бы. Но Мизуки моя невеста, так что придётся съездить. Типа правила хорошего тона. Понятно, <свят> произнесла Тарашики. Тогда через пару часов у тебя в кабинете. Хочу послушать, что в штатах происходило. Разумное желание. Разве что можно было бы и до вечера подождать, но любопытство свойственно всем, в том числе и старой отарашке. Да я и за час управлюсь, пожал я плечами. <кười> <кười> Дала о себе знать норику. Хотя ты права, встретимся через пару часов, поправился я. Жена хочет вернувшегося со войны мужа в безраздельные владения. Я не против. Она сейчас на четвёртом месяце, так что никаких препятствий. Что ж, улыбнулась Тарашки. Тогда я пойду к себе. Угу, чуть кивнул я, глядя в спину уходящей женщине, после чего повернулся к стоящим рядом слугам. Так, хочу выразить вам свою благодарность. Мы с вами отлично поработали. Чисто и без потерь. Молодцы. Жду вас сегодня на ужин. После чего наклонился к Норико и прошептал: "Через 20 минут пойду в душ. Ты со мной?" "Конечно", прошептала она в ответ. "Душ это всегда прекрасно". Улыбнувшись, вновь повернулся к остальным. "Всё, народ, до ужина свободны. Сасаки-сан, Казуки, за мной." Ич, мокнув нориком в уголок губ, направился в свой кабинет. Зайдя в помещение, не останавливаясь, направился к креслам, в одно из которых и упал. "Куда их, господин?" спросил Сасаки, чуть приподняв кейсы. "Да поставь куда-нибудь", махнул ему рукой. "Вон, на моего стола ставь. Казуки, иди сюда". Дождавшись, когда он подойдёт, кивнул на свободное кресло. "Твоя задача до вечера отвезти всё в хранилище". Сасаки-сан тебя сопроводит. Сделаю Синзе-сан кивнул Казуки. Сасаки-сан посмотрел я на него. Маско, отдадите уже в самом храме, до этого на вас защита парня и кейсов. Понял, господин, чуть поклонился Сасаки. И вот ещё что, вынув из кармана прерыватель, кинул его Казуки. Это артефакт прерыватель, который я снял с трупа сестры Атарашики. Понятно, покрутил он его в руках, после чего резко вскинулся. Что? Атарашики, ни слова, продолжил я. Не про артефакт, не уж тем более про то, откуда я его достал. Знать про данный факт ты обязан, но держи его при себе. Те, кто был со мной в Штатах, всё знают, но тоже будут молчать. Как скажешь, Синди-сан, произнёс он неуверенно. Но может Нет, прошу прощения. Я всё понял и буду молчать. С этим разобрались, кивнул я. Прерыватель положишь куда-нибудь, даже не знаю. Рядом с луком его положи, кивнул я в сторону своего рабочего стола, рядом с которым стояли принесённые Сасаки кейсы. В реестр его не записывай, точнее, не записывай как новый артефакт. Просто напротив прерывателя допиши две штуки. Сделаю. Повторил Казуки полученные указания. А что делать с родовыми хрониками? Записывать-то случившиеся всё равно придётся. Атарошики спихнула хроники на меня, усмехнулся я. Она их вообще сторонится. Что понятно, старушка много лет записывала туда хронику упадка рода и ничего кроме негатива тот толнут для неё не несёт. Кстати, надо бы новый организовать, старая книга уже заканчивается. А ведь есть ещё электронные версии. Плюс надо написать что-то типа доклада, распечатать и поставить отдельно к таким же папкам. Геймер. Может, и не в памяти дело, а в том, что отрошке банально задолбало заниматься этими бумажками. Чёрт, забыл предупредить всех, кто со мной был, чтобы они тоже рапорт написали. Вся эта фигня так же в архивах осядет. Не надо на меня так смотреть, Синзе-сан, произнёс Казуки нервно. Это ты глава и хроники на тебе. Мне и так усимы хватает. Да-да, отвел я взгляд. Блин, он слишком хорошо меня понимает. Тем не менее, он прав, спихнуть на него ещё и родовые хроники не получится. Или получится? Ну, пусть не всё, но большую часть Синзисан проныл Казуки. Ой, да ладно, глянул я на него. Что ты сразу хныкать начинаешь? Успокойся уже, не буду я на тебя ещё и это вешать. На ближайшие лет 5, в всяком случае. А там видно будет. А о своём приезде я, естественно, предупредил. В конце концов, было бы неудобно приехать к Уяме и никого там не застать. Звонил Кагами, она уже в свою очередь связывалась с Мизуки, чтобы та не задерживалась в школьном клубе и возвращалась домой. Время выбрал специально между обедом и ужином, дабы не пришлось потом отбиваться от предложений погостить ещё немного, поужинать у места семейством Куяма. Но и Кента днём скорее всего дома отсутствовал бы. Ну это так, на всякий случай. По факту старейшина клана вообще последний год редко дома бывает. Уж не знаю, специально ли он так делает или реально дел прибавилось, но мне в любом случае это на руку. Не хочу я с ним общаться. На пороге дома меня встречала Кагами. Улыбнулась, обняла, погладила по голове. "Полагаю, я могу поздравить тебя с победой", спросила она, улыбаясь. "Естественно", ответил я, улыбнувшись в ответ. "Когда я вообще проигрывал?" Тут она немного подвисла. Потесть вспомнить подобный случай. Забавно, произнесла она задумчиво. Ладно, пойдём в дом. На обед ты опоздал, но может на ужин останешься? Но чтобы Кагами не попыталась меня накормить. Не могу, Кагами-сан, вздохнул я, изображая печаль. Мне на ужин дома надо быть. Всё-таки я только сегодня приехал и дел не впрок. Немного помолчав и задумчиво на меня глядя, Кагами чуть качнула головой и со вздохом произнесла: И ведь не подкопаешься. Ладно, пойдём. Пока шли по дому, нам не встретилось ни одной живой души, что и неудивительно. Слуг у семьи Кен было мало, а дорождения ещё и вовсе не было. При этом дом меньше не стал. Но и по времени сейчас все либо на работе, либо в школе, либо в университете. Привела меня Кагами в малую гостиную, где на столе возле дивана валялись бумаги, какие-то документы, бланки, цветастые брошюры. "Готовитесь к свадьбе?" кивнул я на стол. "Да", ответила она, присаживаясь на диван. "Я рада за вас, Мизуки, но работа эта свадьба прибавила. На мне ведь ещё и квартал висит, а окно поршивец всё время увиливает. Нет, чтобы помочь? Я ведь не так уж и много прошу", добавила она эмоционально. Ну, так у него тоже полно работы, заметил я, осторожно усаживаясь в кресло. Атарошики-сан, ты то же самое говоришь, приподняла она бровь. Вы мужчины, помощь от вас никакой. Это касается только свадеб, заметил я. Это касается всего, что вам не нравится, нахмурилась Кагами. И что можно скинуть на бедных слабых женщин? Наветы, клевета, пробормотал я тихо. Что? переспросила Кагами. Не такие уж вы и слабые, говорю, сказал я громче. Сила и слабость женщин это дело самих женщин, произнесла она, перебирая бумаги на столе. И если я говорю слабая, значит слабая. Ага. Понял. Не нашёлся я, что на это ответить. Ну-ка, показала она мне лист бумаги, на котором было нарисовано три разных по стилю вензеля. Что тебе больше нравится? Э-э, не ожидал я, что меня и здесь с этой свадьбы достанут. Тот, что по центру. Хм. Повернула она лист в свою сторону. Понятно. Вкуса у тебя по-прежнему нет. Я брутальный патриарх пробурчал я. Где вам вкус, где вам чай? С такими взглядами на жизнь, произнесла она, не поднимая взгляд от бумаг. Ты сам в демона превратишься, маленького, брутального демона. Завязывайте с этим фетишем на карликов, КГ начал я. Я дома! ворвалась в гостиную Мизуки, но встретившийся со мной взглядом резко засмущалась. Ой, прошу прощения, Аматерусан. после чего быстро поклонилась и убежала. Что это с ней? Не понял я. М? Посмотрела на меня Кагами. Ты о чём? Амизуки, кивнул я в сторону двери. После моих слов Кагами заметно удивилась. Ну или сделала вид, что удивилась. Это Мизуки Синзи, произнесла она таким тоном, словно до дурачка пыталась достучаться. Она сделала ровно то, что могло тебя удивить. Оу. Точно. Это же рыжие. На что другое ей, правому, к ней обратить внимание? А тут дан нам мгновение, она меня столку сбила. Вернулась моя невеста через полчаса, с мокрыми после душа волосами и в домашней одежде. Белый топ и шорты смотрелись на ней отлично. Впрочем, на женщинах этой семьи вообще почти всё будет смотреться отлично. Хотя то, что им не идёт, они мне и не покажут. Синзи влетела она в гостиную, после чего с разбега прыгнула мне на колени. О! выдохнул я. Ты, конечно, лёгкая, но лучше так не делай, когда я сижу. Ой, да ладно, заводилась она, устраиваясь поудобнее. А то я не знаю, насколько ты сильный и крепкий, добавила она немного погодя. Если не будешь прислушиваться к своему жениху Мизуки, мы с тобой поссоримся, произнесла Кагами, перебирая бумаги. Хм, задумалась Ржи. Чисто теоретически, чего я, конечно же, не желаю, но что ты сделаешь, если мы поссоримся? На подобный выпад Кагами не могла не отреагировать. Оторвав взгляд от документов, она посмотрела на дочь. "Вы подростки такие забавные", произнесла Кагами. "Чисто теоретически, чего я уверена не будет, если мы поссоримся, я пойду к тебе в комнату". И перевернутом всё вверх дном. Как-то не впечатляет, произнесла Мизуки, немного удивлённо. Видимо, от матери она ожидала чего-то посерьёзнее, и Кагами её не разочаровала. А потом буду делать это каждые полчаса, произнесла Навеска. Стоит заметить, что Мизуки чистюля, Есть у неё такой бзик, не может она, увидев бардак, не начать убираться. При этом сама уборка её привлекает не более, чем обычных людей. И постоянно бегать в свою комнату, наводить там порядок, ей явно не хочется. При этом Кагами, озвучив свои действия, не даёт ей шанса забыть о своей комнате. То есть Мизуки будет знать, что через полчаса у неё в комнате разверзнется ад, и она не сможет устоять и не пойти туда, начав уборку. Но ну и не стоит забывать, что Кагами женщина тоже довольно вредная и умная. Своим ответом она не только показала Мизуки, что с ней не стоит связываться, но и дала мне в руки рычаг воздействия на рыжую шибутную девицу в будущем. О чём Мизуки несомненно догадалась. "Не зря тебя, мам, девятихвостая назвали", произнесла она раздражённо. На это Кагами подняла руку и молча указала на неё пальцем. После чего также молча указала на место рядом с собой. Прирекаться Мизуки не стала, лишь поморщилась и слезла с моих колен, плюхнувшись на край дивана подальше от матери. Я не раз об этом говорил, но повторюсь. Именно Кагами, королева этого семейства, да и всего клана в целом. Она умеет приказывать, знает, как добиться подчинения и не стесняется, если надо давить. Мизуки, произнёс я: "Что?" Глянула она на меня раздражённо. "Выдохни", ухмыльнулся я. "И расслабься. Жизнь вообще сложная штука". Она явно хотела резко ответить, даже воздуха в грудь набрала, но всё же удержалась и, выдохнув, отвернулась. "Злодей. Вокруг одни злодеи", бурчала Мизуки. "Одна я, бедная и несчастная". Надолго я у Куямы не задержался. В конце концов у меня и правды дела были. А час пик на дорогах одинаков для всех, в том числе и для великого меня. Впрочем, в пробку я всё равно попал, но была она небольшая и всего одна. Ехал я к Цуцуи, ещё одному человеку, которого стоило посетить после возвращения. Учитель всё-таки. Теоретически я мог его и не навещать, благо сейчас не средние века и отношение учитель-ученик попроще. Но на практике общественность посмотрит на это благосклонно. Типа молодой аматору чтит традиции, какой он молодчинка. Если бы я вернулся не с войны, а просто из деловой поездки, можно было бы и забыть про Цуцуи, но вы в Штаты я ездил именно воевать, и об этом все знают. Радовало в данной ситуации лишь одно. Дом Цуцуи находился недалеко от моего особняка, на окраине Токио, так что в пробку я больше не попаду. Да и в целом домой быстро вернусь. И да, ему я тоже звонил и предупреждал о приезде. А то мало ли. С казуки он сегодня не работал, так что мог быть где угодно. Старик Цуцуи, одетый в традиционное кимоно, ждал меня у входа в дом. О том, что подъезжаю, я не предупреждал, так что, похоже, какая-то охрана в квартале всё-таки есть. Кто-то же его предупредил? Добро пожаловать, Синзи-кун. Произнес он, когда я подошёл. Учитель поклонился я в ответ. Пойдём в дом, махнул он рукой. Нечего на пороге стоять. Стоило нам с ним усесться в кресло, тут же появился Тоса Харуюки, личный слуга Цуцуигена, который поставил на столик между нами поднос с чашками и чайником, после чего удалился. Сам чай разливал Цуцуи. Ну, рассказывай, как прошла поездка, произнес он, налив чай в мою кружку. Почти по плану, процентов на 99, произнёс я. Приехали, осмотрелись, победили. Даже удивительно, произнёс Цуцуи, наливая чай уже себе. Редко, когда всё по плану идёт. От плана зависит, улыбнулся я. Это да, хмыкнул он, ставя чайник обратно на поднос. Если ваш план и состоял в том, чтобы приехать, осмотреться и победить, То даже странно, что куда-то делся 1%. Просто он был чуть детальнее. Сделал я глоток чая. Всё-таки без сахара и чай не чай. Цуцуи возмутился. Даже набрал в грудь воздуха, чтобы отчитать меня, но успокоившись медленно выдохнул, после чего произнёс: "Всё-таки ты действительно сквернитель". Какой смысл портить оригинальный вкус чая сахаром, покачал он головой. И с такой печалью он это сказал, что я даже засмущался. Как-то так пробормотал я, делая очередной глоток. Ладно, забудем о твоём отсутствии вкуса, вздохнул Цуцуи. Лучше расскажи о своей поездке. Меня в частности интересует, использовал ли ты меч Да как ты неособо, пожал я плечами. Разве что голову противнику срубил. Уже после победы. Такой шанс поджал он губы. Когда ты теперь сможешь использовать меч в реальном бою? Между нами учитель, глянул я на него и дождавшись кивка, продолжил. Моим противником был Виртулос. На этих словах Цуцуи подавился чаем. Так что не до экспериментов было. Ты победил виртуоза? воскликнул он. Так, стоп. И кто с тобой был? В смысле, какие ранги? Один я был, ответил я. Со мной был учитель, но это, как вы понимаете, не помощь. И отступить нельзя было. "Ну да", произнёс он задумчиво. Он бы всё равно к вам приехал, но действовал бы уже на своих условиях. Вот именно, кивнул я. Пришлось тянуть время до подхода подкрепления. То есть, посмотрел он на меня. "Не?" покачал я головой. "Они не успели. Я раньше справился". "Ну ты..." Не знал он, что сказать. "Удивительное время живём", качнул он головой. "Патриархи убивают виртуозов". Справедливости ради мой противник не был бойцом, произнёс я. Ни тактики, ни нужных реакций, одна злобы и заученные техники. "Даже так", ответил он. "Виртуоз это виртуоз. Я уже который год не могу преодолеть ранг мастера и прекрасно представляю, на что способен даже неопытный боец высшего ранга". Тут не поспоришь, усмехнулся я. Я в том бою чуть не помер. Так, произнёс он, о чём-то задумавшись. Так, так, так. Бой на грани. Из последних сил. И в конце победа. Пойдём, Синзи, хочу кое-что проверить. Что? Не понял я, куда? В тот зё? ответил он. Зачем? спросил я, но увидев ироничное выражение лица Цуцуи, вздохнул Ну да, тупанул. Только вот просто пофиктуем, учиник прервал он меня. Недолго. Можно даже не переодеваться в тренировочное кимоно. Как скажете, учитель произнёс я и показательно кряхтя поднялся из кресла. Зайдя в додзё, не останавливаясь, направился в сторону с боккенами. Взял сразу два, передав один цуцуи, который стоял посреди зала. Просто фиктуем, сензе, произнёс он Пару раз махнул своей палкой. Ты можешь использовать любые свои силы, кроме ускорения. Да толку-то без ускорения, произнёс я. Вот и посмотрим, хмыкнул он, нанося первый удар. Мои силы не предназначены для боя с холодным оружием. Точнее, я не знаю, как их использовать, так что в моём арсенале остаётся лишь усиление. Да, есть и другие навыки, но молнии, щиты и тому подобное Это уже не фехтование. Пусть меня в этом и не ограничивают. Есть ещё рывки. А, нет, это часть ускорения. А скольжение я и сам не буду использовать, слишком затратно для банальной тренировки. Поначалу это даже было приятно. Заученные связки, плавные и красивые движения, позволяющие почти не задумываться о том, что делаешь. У меня даже мелькала мысль, что таким способом можно даже медитировать чувствовал себя крутым фехтовальщиком а потом цуцуи начал давить медленно почти незаметно наращивал давление сначала это вызывало лишь дискомфорт причём я даже не понимал что именно мне не нравится лишь спустя пару минут я понял мне приходится задумываться о следующем ходе блин цуцуи истинный мастер в общем его удары стали мне угрожать Я стал отвечать. Цуцуи ускорился. Потом добавил чутка тактики, то есть в некоторых моментах я понимал, что меня подвели именно к этому удару, и только в этот момент я распрощался с волшебством момента и начал работать. Ускоряться было запрещено, но про скорость реакции старик не говорил, так что я врубил первый уровень фокуса. Попробовал использовать силу, которой у меня больше даже с учётом Бахиры и его ранга. Не прокатило. Фектоващик его уровня, да ещё и знающий сильные стороны оппонента, отведёт любой мой удар. Он просто не принимает их на жёсткие блоки, а попытка заставить его это сделать чуть не обернулась фиаско. Еле ушёл от позорного удара боккеном по жопе. Блин, и вот зачем ему этот спарринг? И так ведь понятно, что я проигрываю ему в технике. Суцуи продолжал наращивать скорость. Без своего ускорения я и ветерана в этом проиграю. Не сильно, но проиграю. А тут мастер. Остаётся надеяться, что он устроил этот спарринг не для банального избиения моей тушки, то есть в какой-то момент старик должен перестать наращивать скорость. Впрочем, мне и сейчас приходится очень несладко. Удар, блок, удар, удар, блок. И я делаю шаг назад, с трудом уходя от укола в плечо. Фокус уже был третьего уровня, так что я всё видел, всё понимал, просчитывал свои ходы, но всё равно проигрывал. Тело тупо не поспевало за мозгом. Я видел, куда нацелен его следующий удар, знал, что последует за ним, но еле поспевал, защищаясь с огромным трудом. На каждый его выпад у меня было несколько возможных способов защититься и ответить, тем не менее, несколько это сильно ограниченное число. Мне нечем было его удивить, он и сам знал, как именно я отвечу. Ещё он знал меня и почти всегда использовал самые нелюбимые и неудобные для меня атаки. Хотя с фокусом мне на эти удары в основном плевать, но чисто психологически они напрягали. Я реально начал нервничать и злиться. Я хотел победить. Я всегда хочу победить, но обычно я не использую фокус, и всё заканчивается достаточно быстро. А тут я всё вижу, всё понимаю и ничего не могу с этим поделать. Может, и правда начать использовать щиты и молнию? Да и всё остальное. Нет, к чёрту. Принципиально не буду этого делать. Если старик ждёт именно этого, пусть обломится. Он пригласил меня пофехтовать, вот этим я и буду заниматься. И что тогда мне остаётся? Сила? Пробовал, не конает. Тактика? Не смешно. Цуцуй меня наглу в этом превосходит. Хм. А давай-ка пойдём на сближение. Сверхближний бой. Для фехтовальщиков подобное непривычно. Со следующим ударом сделал шаг вперёд, чуть довернул корпус и, ставя блок, сделал ещё один небольшой шажок. Приближаться ближе было нельзя, я бы тупо получил рукояткой боккена в улоб. Ещё один шаг одновременно с ударом. Эх, было слишком наивно полагать, что цуцуи позволит мне работать на моих условиях. А в общем, он тоже сдвинулся, но не вперёд, а назад и вправо, заодно отводя мой удар и нанося свой снизу вверх. Пора рискнуть. Вместо того, чтобы отбивать клинок противника, я вновь пошёл на сближение, поворачивая корпус, дабы банально увернуться от удара старика. И у меня даже получилось, только вот сам я начал бить слишком поздно, и цуцуи не только почти чиркнул меня по руке, но ещё и обратным движением начал опускать меч для защиты. Причём Билль я из очень неудобного для меня положения. Так что в какой-то момент до меня дошло, что если он сейчас отведёт мой удар, то я не успею защититься, физически не успею. Без ускорения это. И достать я его не смогу. Десятки раз до этого не мог и сейчас не смогу, то есть я проиграл. Что ж, не в первый раз. Было бы странно победил я. Как-нибудь в другой раз подучусь, потренируюсь. Дерьмище, не хочу я проигрывать. Какого чёрта я должен проигрывать? Надо просто довернуть клинок и бить посильнее, не как мечом, а как рукой. Меч просто не успеет, не сможет, а руки меня никогда не подводили. Я имею виртуоза, блин, за пинао. -о, О. Замерли мы вдруг напротив друга. Это было довольно болезненно, заметил Цуцуи, проведя пальцами свободной руки по плечу. В другой руке у него был боккен. перерублены на двое палка, причём перерублены точно такой же палкой. Эм, растерялся я. Прошу прощения. Ты понял, что сейчас сделал, спросил он, не обратив внимания на мои слова. Да, вроде бы, ответил я неуверенно. Тогда переруби и остатки, произнёс он, подкидывая вверх огрызок своего буккена. Эй, я перерубил. Легко и просто. Не задумываясь о том, что и как делаю. Но последнее для меня вообще норма, если что, в бою выучил, всегда мог повторить. Пусть и разбирался в технических деталях позже. То есть как именно я это делаю, пойму позже, на тренировках дома, но использовать могу уже сейчас. Вы реально это всё спланировали? спросил я. Я мог лишь предполагать, что у нас хоть что-то получится, ответил он. Надо было лишь довести тебя до ручки, но это не проблема. И не таких из себя выводил. Это был не смертельный бой, нахмурился я. Естественно, кивнул он. Смертельный бой у тебя был в другом месте. Там ты и усилился. Мне лишь надо было вытащить то, что в тебе появилось наружу. Вы Офигительный учитель выдал я, а то задрал он нос, величайший в этой стране во всяком случае.